До завтрака на счету фонда было 800 долларов. Кружки для того, чтобы возродить пекарню из пепла. Глыбы для того, чтобы почувствовать себя кому-то нужным. То, что сделал ради Поппи Джек Шепард, я до сих пор не могла подобрать слов. Для меня это был подвиг, не меньше. По значимости он не уступал спасению из огня. Ведь прямо или косвенно этот фонд мог спасти сразу несколько жизней. Джерри, мою и всех тех, кто любил выпечку Поппи. Я оставила страницу с фондом в закладках и заходила туда с маниакальным трепетом, с которым сенатор подсчитывает голоса. Важен каждый цент. В этом мире, далёком от политики, в мире заварного теста и изюма он был сродни голосу избирателей. После завтрака цифра достигла четырёхзначных высот. После обеда фонд пожертвовали порядка 4000 тысяч. К вечеру на счету лежало 10 тысяч двадцать долларов. Я не могла поверить своим глазам. Боялась отвести их от экрана, будто цифры могли исчезнуть. Испариться так же стремительно, как и набежали. Неужели столько людей готовы были вложиться в ремонт пекарни? Если дело выгорит, и двери Поппи снова распахнутся вместе с запахом свежей выпечки, надо будет устроить праздник. Отблагодарить за доброту, которая, признаться честно, сильно меня удивила. Узнать бы имена всех, кто пожертвовал даже 10 долларов, я бы обеспечила их пожизненной скидкой на булочки и кофе. «Ты видел счета Фонда. Это невероятно. Ты наш ангел-хранитель. Ещё вчера я бы постеснялась так открыто выражать свои эмоции, писать Джеку как доброму другу, с которым нас связывают годы посиделок и разговоров по душам. Но что-то изменилось в нас в то утро, в тот момент, как он принёс Лолу в спортивной сумке, как рассказал о Фонде, как сидел рядом со мной на постели. Я никогда не верила в любовь с первого взгляда. И сейчас не верю». Мне понадобилось чуть больше, чем один взгляд, чтобы разглядеть в Джеки Шепарде того, кому могла бы отдать сердце. Как мелодраматично звучит. Но моё сердце никогда не было занято. Школьные приятели, сокурсники, случайные мужчины, которые приглашали на свидание. Остин. Ни один из них не делал для меня чего-то столь значимого за месяцы отношений. Но Джек покорил своей добротой и вниманием за несколько дней. Это не стокгольмский синдром. Не глупая увлеченность, не одержимость — это нечто зрелое и успело созреть оно за несколько дней. Но это нечто обречено на провал, ведь Джек Шепорт помолвлен. Он сыграет свадьбу через несколько месяцев в поместье Паркрос, как гласит заметка в Портленд Тодей. Я навсегда останусь обязана ему, но как только покину стены больницы, вернусь к своей тихой жизни и разрешу проблемы с пекарней от Джеки Шепордии, придется забыть. «Я тоже хочу поучаствовать», — заявил Чарли за ужином, когда я рассказала ему о фонде. «Ты не обязан». «Но я хочу. Как же я ещё попробую твои превосходные булочки, если поппи навсегда закроется?» И почему почти все фразы с едой звучат так двусмысленно? «Я могла бы испечь тебе чего-нибудь просто так». «Плавлю на слове». Чарли тыкнул в меня вилкой с нанизанной картофелиной и улыбнулся. Чарли Мюррей не был Джеком Шепардом. При взгляде на него я отражала от смеха, но никак не от мурашек по всему телу. Это ведь тоже неплохо, когда мужчина может тебя рассмешить. Рядом с таким чувствуешь лёгкость, и жизнь уже не кажется такой безнадёжной. Джек ни разу не довёл меня до того, чтобы я хохотала над подносом с едой, что остывала себе и становилась ещё более безвкусной. Но рядом с Джеком я чувствовала себя так, будто мир уже не может мне навредить. Ударить, сбить с ног или обжечь. «Это чувство гораздо приятнее лёгкости». Как и обещал, Чарли перевёл на счёт 300 долларов. «Теперь ты не отвертишься от ужина с хот-догами», — подмигнула мне. «Это будет твоя благодарность за пожертвование». Я улыбнулась шутке, но скукожилась от предстоящего свидания или чего бы там ни было. Уже не будет повязки, которая скроет мои увечья. Без неё я буду чувствовать себя голой, а это не лучший наряд для первого свидания». Как Чарли поведёт себя тогда, увидев рубцы и шрамы? Увидев моё истинное лицо? Вежливо закажет хот-дог и постепенно исчезнет с горизонта? Продолжит безумно шутить, лишь бы не смотреть на меня жалостью? Перед сном я ещё раз заглянула на сайт. Пятнадцать тысяч сорок шесть. Просто немыслимо. Похоже, я задолжала Джеку Шепарду самый огромный кекс на свете.